20. Я люблю его как мужчину. Ты понял, Натан? Борис Николаевич Ельцин — спаситель России. Не перебивай меня. Только он способен вытащить страну из болота. И если для этого нужно растоптать последние гнилые корешки Софьи Власины, то так тому и быть. Ух, поморщился. Мамин монолог слышал весь подъезд. Кто такая Софья Власьевна и кому помешали ее корешки, было понятно не очень, но общий контекст родительских перепалок не менялся уже вторую неделю. Мама была на стороне Ельцина, поправшего Конституцию, так это называл профессор Худородов в те редкие моменты, когда ему удавалось вставить слово. Папа симпатизировал Рудскому. Последний шевелил на телеэкране аккуратными усами и кричал, что антинародный режим вот-вот ввергнет Россию в гражданскую войну. Грызня по этому поводу прекращалась только тогда, когда по телевизору показывали съезд народных депутатов или экстренные выпуски новостей, но вскоре после их окончания вспыхивала с новой силой. Пух начинал понимать Крюгера. Возвращаться домой из школы становилось все невыносимее. Он скрижетнул ключом в замке и вошел в прихожую под аккомпанемент маминого ора. — Так что да, Натан, я люблю его как мужчину! Воспользовавшись паузой, папа сказал нехарактерным для себя брюзгливым голосом. — Софа, я прекрасно отдаю себе отчет, почему ты считаешь нужным говорить со мной о своих политических заблуждениях именно в таких в в выражениях. Тем не менее, для меня загадка. Почему твоя затянувшая семенопауза означает, что какому-то алкашу позволено вытирать задницу Конституции? Только легкое заикание давало понять, в каком бешенстве находился профессор. Кхм, кхм", раздельно сказал Аркаша, преувеличенно громко выковыриваясь из кроссовок. — Одну минуточку! — пошла мама на новый заход. То, что никто не обратил внимания на возвращение Пуха из школы, было делом неслыханным. — Это вот! «Так мы теперь позволяем себе разговаривать в этом доме, да, Натан?» «Привет, мам, привет, пап!» — фальшиво чирикнул Аркаша, заходя в комнату. Но нет, и это не сработало. Ни как твой день в школе, ни что нового ты сегодня узнал на уроках, ни в конце концов сегодня на обед твои любимые сосиски, ни каким обедом, к слову сказать, дома вовсе не пахло. В последние несколько дней Софья Николаевна была по ее собственным словам... Слишком взволнованно, чтобы готовить. Поэтому худородовы питались бутербродами, консервированной баклажанной икрой и не менее консервированной килькой в томатном соусе. Натан Борисович сидел на диване с прямой спиной. Безупречный седой пробор, отглаженная домашняя пижама, стекла овальных очков отражают заглядывающее в окно закатное солнце. Пальцы профессора едва заметно подрагивали, лоб прорезала вертикальная мимическая морщина. Правая ступня отбивала по паркету едва слышный ритм. Папа был в абсолютной, бескрайней ярости. «По существу тебе, конечно, нечего возразить», — продолжала мама. «Эту, с позволения сказать, конституцию писали сталинские мясники». Долг каждого демократа, нет, каждого разумного человека приложить максимум усилий к тому, чтобы разобрать ее на части и вышвырнуть на свалку истории. Иначе эта страна не выживет, ты понимаешь, Натан? Нет, ты не понимаешь. И пока ты не поймешь, я буду продолжать объяснять это тебе в тех выражениях, которые сочту необходимыми. Натан Борисович молча закатил глаза, на что мама театрально рассмеялась. «Конечно, конечно! Продолжай демонстрировать свое ослиное упрямство! Интересно даже, куда оно тебя заведет? Не удивлюсь, Натан, если ты начнешь поднимать на меня руки!» «Софа, да что ты такое говоришь?» Папа в гневе вскочил с дивана. Мама, будто только этого и ждавшая, отшатнулась и закричала. «Вот! Вот! Об этом я и говорю! Посмотри на себя, Натан, ты превращаешься в быдло, в отбросы общества вроде этих ужасных сухомлиных!» Сухомлин была фамилия Крюгера. «Все, хватит!» Пух, которого душили одновременно злоба и грусть, развернулся и пошел на кухню сделать себе бутерброд. Мама и сама, кажется, опешила от своих слов – Она ринулась следом за ним на кухню, ненатурально воркуя и с пулеметной скоростью выпаливая все полагающиеся вопросы про день в школе. Аркаша, не поднимая на мать глаз, вынул из хлебницы булочку, завернул ее в салфетку и, обогнув Софью Николаевну по широкой дуге, отправился в свою комнату. Он закрыл за собой дверь, откусил от булочки и, не чувствуя вкуса, начал жевать глядя невидящим взглядом в окно. В дверь деликатно постучали. Пух набрал в грудь воздуха и уже собирался было выкрикнуть что-нибудь недопустимое, но в последний момент взял себя в руки и срывающимся голосом сказал «Мам, давай потом поговорим!» «Это папа. Я могу войти?» «С папой, честно говоря, Аркаша разговаривать тоже не хотелось». «Да, пап, конечно». Заходи. Профессор Худородов зашел в комнату как-то неуверенно боком. Видно было, что ему стыдно и за мамины слова, и за свою на них реакцию, точнее ее отсутствие. Аркадий, я хотел только <coughs> поинтересоваться, имеются ли некие ситуации, о которых мне необходимо знать. Как я слышал. В школе или около нее несколько дней назад случилась драка. И если бы кто-то смог предоставить мне эм, информацию... Такое косноязычие для уважаемого профессора было нехарактерно. А поднятая им тема выглядела откровенно опасной. Пух принял два решения. А. Поскорее сменить тему... Б. Выяснить, кто, когда и что конкретно рассказал родителям о ситуации, которую он вслед за Крюгером мысленно называл «замес с сисей». «Ой, пап, чуть не забыл, мы с классом в пятницу едем на экскурсию в Таноис». Ольга Васильевна сказала отпроситься у родителей. «О, разумеется, это должна быть интереснейшая экскурсия. Таноис – один из древнейших и, я бы сказал, таинственнейших археологических памятников России, если не всей Евразии» к профессору Худородову быстренько вернулось красноречие. В течение нескольких тысячелетий этот город и его окрестности были ареной боевых действий. Таныс последовательно населяли древние греки, племена кочевников, сарматы. Натан Борисович в сжатой форме и гораздо более уверенно повторил все то, что Ольга Васильевна рассказывала им на нескольких последних уроках истории. Пух — Несмотря на физическую и умственную усталость, решил попытать счастье с вопросами, на которые историчка ничего внятного ответить не смогла. В конце концов, это лучше, чем врать папе на вопросы о замесе с сисей. «Слушай, пап, но ведь это все как-то необычно. Что именно? Видишь ли, античная история не является точной наукой», — перебил Аркаша. «Но все равно, почему они все так грызлись из-за какого-то Таноиса? Его же разрушали и отстраивали раз шесть». «И это только исторически достоверная информация, подтвержденная документами и раскопками», — профессор Худородов с энтузиазмом покивал головой. «Его глаза характерно заблестели. Как и рассчитывал Пух, папе необходимо было переключиться с семейного и конституционного кризисов на что-нибудь более привычное». — Должен сказать, что, во-первых, эти обстоятельства действительно необычны даже для относительно важного в стратегическом отношении поселения, а, во-вторых, здесь мы с тобой вступаем на скользкую дорожку предположений и даже спекуляций. — Ничего, она не скользкая, — улыбнулся Аркаша. — Нормальная дорожка. — Для меня скользкая. — Однако позволь выдвинуть несколько предположений в рамках нашей научной дискуссии. Представляется, что одной из причин такой исторической судьбы Танеса могло быть, например, наличие в регионе некоего ресурса, достоверные сведения о котором до наших дней не дошли. Принимается. Пух вялки внул. Он уже пожалел, что завел эту беседу. На дополнительный урок истории расчета не было. Превосходно. Вторая гипотеза. Допустим, что с калейдоскопической скоростью, сменяющие друг друга цивилизации, оставили в районе Таннесса множество захоронений. Возможно, современники считали это место своего рода Эльдорадо при Азове. Третье предположение. «Рассмотрим возможность» — профессора Худородова продолжала нести по скользкой дорожке спекуляций. Он даже перестал утруждать себя периодическими вопросами к пуху. Ответ на вопрос сына привычным образом превратился в монолог — Точнее, как выразился бы сам Натан Борисович, внутренний диалог. Наконец, пух не выдержал. «Пап, ну это скукотища!» «О!» — профессор вскинул седые брови. «Что же, по-твоему, не было бы скукотищей в рамках ответа на интересующий нас вопрос?» «Ну, не знаю. Может, там замешан какой-то древний демон», — сказал Аркаша от балды, украдкой косясь в сторону шкафчика с носками. И он столетиями заманивал жертв. Или что-то такое. Про демона Пух вычитал в сборнике фантастических рассказов «Фантакрим Экстра», купленном в киоске «Союз Печать» на углу Буденовского и Черепахина. Ляпнул он наугад, чтобы сбить папу с толку и поскорее прекратить научный симпозиум. Любопытно. Профессор помолчал, что-то вспоминая. «Ты знаешь, Аркадий...» «Дошедшие до нас образцы письменности сарматов и в самом деле упоминают о...» «Натан, скорее! По телевизору срочные новости!» — донёсся из гостиной панический вопль Софьи Николаевны. Постперестроечные экстренные сообщения не сулили ничего хорошего. После фальстарта с американскими ракетами Пух больше не паниковал, но всё равно внутренне напрягся. Он понимал, что в стране и без помощи натовских разжигателей войны могла в любую минуту случиться опасная взрослая хренотень. Натан Борисович осёкся, пробормотал себе под нос что-то подозрительно похожее на какого хера, вскочил и выбежал из комнаты. Пух собирался было рвануть следом, но услышал мамин крик. «Полюбуйся, Натан! Нет, ты только посмотри!» Твой любимый Рудской только что приостановил полномочия президента посредством своего марионеточного Верховного Совета. А я тебе говорила, эта фашистская сволочь теперь де-факто является президентом России. Нам нужно бежать из страны, Натан. А, вон оно что. Пух выдохнул и отправился к ящику с носками, не удосужившись даже подпереть дверь. В ближайшие несколько часов родители уж точно не вспомнят о его существовании».